Глава пятая «Пытаюсь сесть, но у меня не выходит. Одна нога с прикреплённой к ней лыжей увязла глубоко в снегу, сводя на нет усилия, которые я предлагаю, чтобы подняться. В отчаянии думаю, что без посторонней помощи мне не обойтись, и нехотя смотрю на благого, который всё ещё неподвижно лежит, уставившись в небо. Может, с ним что-то не в порядке?» Вдруг от столкновения со мной у него переломы или сотрясение. Взглядом ощупываю его руки, ноги и туловище. Широкая грудная клетка бурно вздымается. Он дышит уже хорошо. С секундной заминкой, но всё же поднимаю глаза на его лицо, наполовину скрытое шлемом и горнолыжными очками. Тело простреливает электрический разряд, заставляя меня механически облизать губы. У меня минута слабости, и никто не видит, поэтому могу себе признаться, что нахожу благого от дуряюще привлекательным. Вроде и не классический красавчик, а общая картина просто с ног сшибает, по крайней мере, меня точно. Пока глазею на него напрочь забыв о лыжах, он внезапно садится на снегу, опровергая мои подозрения на переломы. Снимает с головы защитный шлем и быстро отцепляет сноуборд от ботинок. А потом поворачивается и смотрит прямо на меня. Время замирает. Земля не вертится вокруг солнца и вокруг своей оси, ветер стихает. Взгляд у благово такой холодный, но не злой, и как будто ласкающий и оценивающий. И смотрит он так, словно знает что-то такое, чего я не знаю и никогда не узнаю. И вообще никто, кроме него, не узнает. Вспоминаю поговорку про кролика, загипнотизированного удавом. Только ведь я не кролик. По крайней мере, не была им до встречи с этим человеком. Паршиво катаешься, Громова. Первым нарушает игру в гляделке благов. Не умеешь, сиди в лягушатнике. Нечего соваться на трассы для взрослых. Не имею от его наглости и даже не сразу нахожусь, что ответить. А он в это время легко встаёт на ноги и протягивает мне руку. Сильно ушиблась. спрашивает уже мягче, сканируя взглядом моё тело. Руки, ноги целы? Голова не кружится? Моё тело замуровано в лыжный костюм от шеи до пяток, но странным образом его взгляд пробивает эту броню. Почти физически чувствую его взгляд на груди, бёдрах, ногах, извращение какое-то. Благов нетерпеливо трясёт своей рукой перед моим лицом, как бы напоминая мне, что с него шёл до помощи. А я чувствую, как на меня накатывает волна бешенства. Я отлично катаюсь, огрызаюсь едко. От твоего мнения никто не спрашивал, и за помощью никто не обращался. Мне показалось, что без посторонней помощи тебе не обойтись. Впрочем, я, конечно, мог ошибиться. Не скрывая иронии в голосе, произносит Благов. Вздёргиваю подбородок и насколько возможно в моём положении с достоинством выпрямляю спину. Действительно ошибся. Мой голос сладок, как майский мёд. Мне уже не нужна твоя помощь. Ты и так здорово помог, сбив меня с ног. Он недоверчиво таращится на меня, словно у меня вдруг выросли рога. Я сбил, восклицает изумлённо. Ты как сумасшедшая неслась на меня по трассе. Игнорируя его замечание, подозревая, что в его словах есть большой процент истины, и пытаясь самостоятельно вызволить ногу из лыжного плена. Благов молчит и насмешливо наблюдает за моими жалкими попытками встать. Больше не предпринимая никаких действий, чтобы помочь. Придурок. Где твой хоккеист? внезапно спрашивает он. Что-то подозрительно долго не спешит на помощь. Не твоё дело, огрызаюсь я. Всё-таки этот парень обладает невероятной способностью вытаскивать на свет самое худшее, что есть во мне. Я знаю, что если бы я оказалась в подобной ситуации с любым другим человеком, Уже давно бы извинилась, а тут прямо не могу, какая-то физическая необходимость хамить ему. Благов демонстративно вздыхает, обходит меня по кругу, пока я из последних сил сражаюсь с лыжей, и вновь подаёт руку. На этот раз молча. Делаю вид, что ослепла, и пытаюсь приподняться на руках, но только сильнее проваливаюсь в снег. Лыжа никак не хочет вытаскиваться из-за подне. И я знаю, что в своих безуспешных попытках встать на ноги выгляжу как неповоротливая корова. Но почему? Почему я не столкнулась с каким-нибудь очаровательным дядюшкой-главой семейства? У гора с дела же меня влететь в этого сексуального паршивца, который теперь стоит и насмешливо наблюдает за моей жалкой вознёй. Мирослава, явно теряя терпение, рявкает Благов, снова раздражающе потряхивая рукой перед моим носом. Он впервые называет меня по имени, и от этого волна мурашек несётся от затылка по спине и исчезает где-то в кончиках моих пальцев. Я ошеломлена звучанием собственного имени на его губах, и барахтанье в снегу отнимает слишком много сил. С ужасом чувствую, как на глазах выступают предательские слёзы негодования и обиды, когда виновник всего вдруг наклоняется, и я чувствую его крепкий захват на своей талии. Хватит капризничать. С этими словами он выдёргивает меня из снега и ставит рядом с собой. От этого неожиданного манёвра мои ноги разъезжаются в стороны, словно я стою не на снегу, а на только что залитом льду, и потеряв равновесие, я лечу прямо на Благово. Он явно не ожидал, что я выкину подобный цирковой номер, и не успев ничего понять, летит в снег вместе со мной. М да, Мирослава, ничего не скажешь. Живописная картина. Благов лежит на спине, я сверху. Наши грудные клетки соприкасаются так, что я через два слоя курток слышу ритмичный стук его сердца, а мой нос упирается в его шею, от которой приятно пахнет апельсиновой коркой и мускусом. Ты убить меня что ли хочешь? спрашивает он строго. Но мне почему-то кажется, что в его голосе проскальзывают нотки веселья. Ударила меня своей лыжей по ноге. Больно, между прочим. Если мне придётся заняться её лечением, он не договаривает, потому что я дерзко обрываю его на полуслове. Тебе ни ногу нужно лечить, а голову. Никто тебя убивать не собирался, так же как никто не просил тебя вытаскивать меня из снега. Если бы не демонстрировал своей замашки альфа-самца, ты не лежал бы сейчас подо мной. Едва последние слова слетают с губ, до меня доходит их двусмысленность. Кровь приливает к щекам, дышать нечем. И я начинаю отчаянно потеть от жара, который разливается по телу. Осторожно приподнимаюсь на руках и с опаской смотрю на красивое мужское лицо в опасной близости от моего собственного. Теперь благофу улыбается, откровенно наслаждаясь моим смущением. А знаешь, лежать под тобой не так уж и дурно. Очередная дерзость вылетает из его прекрасного рта, пока глаза исследуют мои губы, подрагивающие не то от холода, не то от волнения. Иди к чёрту. Пытаюсь отстраниться от него и встать, но мне мешают мои дурацкие лыжи и сильные руки, которые по непонятной причине лежат на моей талии. Знаешь, в детстве я любил спать с маленькой плюшевой обезьянкой. Надо признаться с тобой гораздо приятнее. Протяжно произносит благо, в дыша мне в лицо едва уловимым ароматом мяты. «Могу только предположить, каково будет, когда мы вдвоем завалимся в постель». Смотрю на него в немом изумлении. Рот открывается и закрывается, как у рыбы, выброшенной на берег. Как он сказал? «Когда мы вдвоем завалимся в постель?» «Когда, а не если?» Самовлюбленный нахал. «Думает, я так просто упаду к его ногам, как все его девицы?» Я тебе не обезьянка, раздражённо бросаю я. Отпусти меня наконец. Если я тебя отпущу, где гарантии, что ты не упадёшь снова и на этот раз действительно не покалечишь меня? Могу дать тебе только одну гарантию. Если ты не прекратишь меня лапать, я действительно покалечу тебя. Благов весело хмыкнет. Его чуть самодовольная улыбка обнажает ряд ровных белых зубов, контрастирующих с тронутой загаром кожей. Очевидно, что он не воспринимает мои угрозы всерьёз, но руки убирает. Перекатываясь на бок, я сажусь, мечтая избавиться от злосчастной пары лыж. Наклоняюсь вперёд и отцепляю крепление на одной ноге, потом на другой. Нехитра инспекция показывает, что одна из лыж треснула посередине, хотя ещё не разломилась окончательно. Превосходно, Громова. Во время затяжного полёта над трассами ты где-то посела палку и сломала лыжи. Но самое главное, так позорно свалившись, нанесла ощутимый удар своей гордости. В раздражении отпихнув от себя инвентарь, украдкой наблюдаю, как благо встаёт и стряхивает снег со своей куртки. В этот момент в моём рюкзаке звонит телефон. Достаю его и смотрю на фотку Сашки на экране. Перевожу звонок в беззвучный режим и кидаю телефон обратно. Сейчас точно не самое лучшее время, чтобы трепаться с бойфрендом. Вскакиваю на ноги, поднимаю лыжи и единственную оставшуюся у меня палку. Закидываю ношу на плечо и делаю несколько шагов вверх по склону. И куда ты собралась? раздаётся раздражающий голос Благова. Не твоё дело. Боюсь моё Так как если ты собралась идти в гору, то вскоре тебя собьёт какой-нибудь горы лыжник наподобие тебя. Так что считай, что я предупреждаю тебя об опасности. Ты предупредил. Доволен? Упрямо поджимаю губы и делаю ещё несколько шагов вверх. Послушай. Кататься-то ты уже всё равно не сможешь. Говорит Благов тоном, каким разговаривают с непослушными детьми. Так зачем идти в гору? Тут за поворотом канатная станция. Мне очень не хочется слушать Благова, но идти в гору, когда внизу канатка просто глупо. Даже моё нежелание находиться в обществе этого типа не позволяет мне поддаться природному упрямству. Куда идти? спрашиваю холодно. Взмахом руки он задаёт направление, и я начинаю спускаться с горы. Поужинай со мной, предлагает Благов, догнав меня, а я столбенею от очередного наглого предложения. С авто не прокатило, теперь я в его глазах доросла до ужина. Иди к чёрту. И это твоя благодарность? Судя по весёлым ноткам в его голосе, другого ответа от меня он и не ждал, а вся ситуация его просто забавляет. У тебя подружка в номере, с ней ходи на ужины, я занята. Не я хочу с тобой, просто отвечает он. Извини, жизнь так устроена, что мы не всегда получаем то, что хотим. Я всегда Говорит он твёрдо, ловко закидывает сноуборд на плечо и в раздражающей меня манере командует: Иди за мной.